Глава двадцатая На ужин я шла задумчивая. Тоска по родным не уменьшалась, прорываясь всплесками мучительной хандры. Мне было сложно смириться с тем, что я больше никогда не увижу бабушку, не услышу её мягкого голоса, которым она читала наставления или выговаривала за плохие оценки. Я вздохнула. Вот ведь напакостил мне этот оборотень. Носа коснулся знакомый запах, необычный, но приятный, похожий на аромат леса после дождя. «Наверное, мне стоило раньше поднять голову, а не пялиться задумчиво на серые плиты, потому что я встретилась взглядом с оборотнем ровно за секунду до того, как врезалась ему в грудь. Сильные руки подхватили меня, не позволяя упасть, и показалось, что даже чуть задержали в своём кольце, прежде чем выпустить и слегка отстранить. Я, оглушённая его запахом и прикосновением, заторможенно смотрела на Ардена». «Лей, воинно, будьте внимательнее». С досадой произнёс оборотень. Он даже успел сделать шаг от меня, но только один. Потому что моя эмоциональная нестабильность, помноженная на постоянное раздражение и тоску, вдруг вылилась наружу. Прямо на ничего не подозревающего Ардена. «Сам будь внимательнее», — громко буркнула я. «Занял весь проход, а другие топчитесь вокруг него». То, что я переборщила, стало понятно сразу, как только произнесла последнее слово. «Мы сейчас не в лесу, где наши отношения были весьма свободными». Там мне позволялось высказывать своё мнение и даже пытаться сбежать. Но сейчас мы оба были скованы правилами Академии. Он для меня теперь — Тар Лунара, а я — Лейва, которую он обучает. Свободное общение между нами в стенах Сартога недопустимо, и я совершила почти преступление по местным меркам. Лицо оборотня побледнело, а глаза, наоборот, потемнели, как небо перед грозой. Я тихо уыкнула и оглянулась по сторонам в поисках пути отступления. Хорошо бы сейчас смешаться с толпой, спешащей в столовую. Но Леевы, словно почувствовав концентрирующиеся вокруг нас Арденом напряжение, быстро рассеялись, и мы с оборотнем остались одни. Спустя мгновение слабости я подумала, а с чего это мне надо отступать? Я вообще не напрашивалась в эту дурацкую академию. У меня была своя жизнь, семья, будущее. Этот оборотень лишил меня всего в один миг. Козёл он. Я пошла вперёд мимо него и случайно зацепила плечом. Ладно, признаюсь, не случайно. Даже пришлось сделать шаг в его сторону, чтобы хорошенько толкнуть, потому что это он во всём виноват. Я ожидала, что Арден отшатнётся, пропуская меня, но он сумел удивить. Схватил меня за плечо и резко развернул на месте. Сжал с такой силой, что из моего рта вылетел полузадушенный писк. Или это был всхлип?» «Лей воинно», — прорычал оборотень мне в лицо. «Вы наказаны за неподобающее поведение и останетесь без ужина. Я сейчас же сообщу ректору и о вашем опоздании на урок, и о вашей лени, и об отсутствии дисциплины. Вам всё понятно». «Всё», — пропищала я и рванулась из крепкого захвата. Он выпустил меня, но ощущение сильных пальцев на плече никуда не исчезло. Оно преследовало меня до самой ночи, пока я не уснула, полное желание отомстить. Утром выяснилось, что моя злость также никуда не исчезла. Она только стала сильнее. Излило даже не то, что оборотень лишил меня ужина и наябедничал ректору, а то, что он обманул мои ожидания. Несмотря на всю браваду и резкие заявления, у меня было к нему особое отношение. Ещё в пути я почувствовала связь между нами что-то такое, чего не ощущала ни с Илианой, ни с Ниаре. Рядом с ним одиночество отступало, а тоска по дому забывалась. Я думала, что уже никогда не встречу его, почти смирилась с потерей и безумно обрадовалась, когда увидела тогда, в кабинете декана. Наивно думала, что он чувствует то же самое. А он просто предал меня. Предал то единственное светлое чувство, которое я испытывала к нему. «Ну, держись, Арден, теперь ты попляшешь». «Уже на следующий день мне назначили дополнительные уроки по медитации. Но на моё магическое развитие это никак не повлияло. Спустя неделю Тормерион заявил, что я необучаемая, и даже попросил снять с него ответственность за мои успехи. Ректор Делианарис попросил его потерпеть пару дней, пока прибудет мой индивидуальный учитель. Наверное, он имел в виду того самого мага света, которого обещал выписать для меня из соседнего государства». А пока я ждала этого мага, вам не только росло желание отомстить Ардано за всё хорошее. Это ведь после его жалобы уроков у меня стало в два раза больше. И не только по медитации. Злобный оборотень словно задался целью измочалить меня на тренировках. После того позорного забега вокруг главной башни наш курс разделили на группы по уровню подготовки. И выяснилось, что я слабее даже дриады первого уровня. Так что в моей группе оказалась единственная ученица — это я. Когда пришла на первую тренировку, Арден встретил меня довольным оскалом и за следующий час сделал всё, чтобы я начала умолять о пощаде. Но я не издала ни звука, просто из вредности. Зато обратно тащилась, еле передвигая ногами. Казалось, в моём теле не осталось ни одной мышцы, которая бы не болела и не ныла. Но это были только цветочки. Ягодки появились на следующий день когда утром я обнаружила, что не могу встать с постели. К концу недели наше противостояние с Арденом перешло на новый уровень. Так что с каждой очередной тренировки я уходила злее, чем была до этого. К тому же их почему-то ставили в середине дня, перед историей и этикетом. Так что сейчас я шагала на урок Дара Дрохи Вайна, сжимая кулаки и мысленно призывая все кары небесные на голову Тара Лунары. Тесла, словно чуя мой настрой, летел высоко надо мной, не рискуя спуститься ниже. Погружённая в мысли, я не заметила выходящего из-за угла мужчину и налетела на него со всей скорости, едва не сбив с ног. Незнакомец меня удивил. Аккуратно придержал, пока я восстанавливаю равновесие. Улыбнулся и вдруг извинился за свою невнимательность. «Надеюсь, вы не пострадали?» Он с интересом смотрел мне в лицо, будто видел его под вуалью. «Вы — самая лёгкая Лейва из всех, кто имел честь в меня врезаться». Тот незнакомца был таким лёгким, а улыбка непринуждённой, что не прошло и пары секунд, как я уже с готовностью улыбалась в ответ. Им лело под вуалью от комплиментов, осыпающих меня, как конфетти на Новый год. Мужчина был молод и хорош собой. Пшеничные волосы до плеч, лучистые голубые глаза, светлая кожа, высокий и прекрасно сложенный. «Как вас зовут? Восхитительная Лейва». Поинтересовался он. «Инна». Я, в свою очередь, разглядывала незнакомца и размышляла, что, наверное, именно так должен выглядеть принц из сказки из какой-нибудь экранизации Золушки или Спящей Красавицы. «Инна», — повторил он, будто пробуя звуки на вкус. «Какое необычное и красивое имя». А потом взял мою ладонь и поцеловал тыльную сторону. Я покраснела. «Мне было очень приятно. Вот есть же и в этом мире настоящие джентльмены». Не то что некоторые оборотни. «Простите, милая Инна, я спешу, но надеюсь, в будущем вы удостоите меня приятной беседы». Он откланялся и пошёл дальше по коридору, а я с глупой улыбкой смотрела ему вслед, пока не сообразила спросить, как его зовут. Незнакомец обернулся и произнёс «Рандир». А потом скрылся из виду. Улыбка сползла с моих губ. Я застыла на месте, обливаясь холодным потом. «Рандир». Моего нового знакомого зовут так же, как наследного принца? Ох, надеюсь, это случайное совпадение. И я не налетела из угла на монаршую особу. В аудиторию я вошла последней и даже не заметила возмущённый взгляд Тара Друхивайна, которым тот одарил меня. Моя голова была занята недавним столкновением. Там крутилась одна единственная, весьма пугающая мысль. А если это и в самом деле был принц? Ой, что будет! В памяти пролетали картинки из исторических фильмов. Одна страшнее другой. Кажется, даже косой взгляд в сторону царствующей семьи уже повод для казни. А я того беднягу хорошо приложила. Пусть Рандир и виду не подал, но я-то помню, как он при столкновении согнулся и охнул. А потом всё время прижимал к груди правую кисть. Так и ушёл, держай за больное место. Лейваина. Прозвучал суровый окрик учителя, заставив меня вынырнуть из раздумий. «Может, поделитесь с нами, над чем вы так тяжко вздыхаете?» Я с некоторым недоумением поняла, что урок в самом разгаре, и что Фриса хихикает, повернувшись в мою сторону. «Ну же, не стесняйтесь!» Поторопил учитель несвойственным ему язвительным тоном. Видимо, его допекла моя невнимательность. «Наверняка это что-то серьёзное!» «Серьёзнее, чем протокол приема иностранных послов, который мы сейчас изучаем». «А ведь точно. Тардрохивайн — знаток этикета. Он наверняка знает, что меня теперь ждёт. Уже не задумываясь о последствиях, я честно призналась. Думаю, можно ли расценивать случайное столкновение с наследным принцем как покушение на его жизнь, и что за это бывает». Глаза учителя изумлённо расширились. «Лейва Инна». «Любое прикосновение к царствующей особе — уже преступление, если только эта особа сама не позволила прикоснуться к себе». «И что за это бывает?» «Дайте-ка подумать». Он задумался, почёсывая гладкий подбородок. Как я уже выяснила, маги боролись с растительностью на лице радикальными методами, уничтожали на корню. Среди людей гладкая кожа считалась признаком благородного происхождения. «Всё зависит от того, какому сословию принадлежит обвиняемый», — снова заговорил Тар -Дрохивайн. «Если суд докажет, что столкновение было случайным и обвиняемый не имел злого умысла, то ему назначат 50 плетей в качестве наказания. Казнь должна проводиться публично, если обвиняемый — человек низкого сословия, или только в присутствии суда и присяжных, если обвиняемый — мелкий аристократ». Высшие сословие, а также маги, входящие в ковен, имеют право заменить плетья на 20 дней домашнего ареста и отчуждение четверти годового дохода в пользу королевской казны. А если обвиняемая женщина? Потерянно пискнула я. Если она замужем, то наказание выпишут её мужу. Если не замужняя, то отцу. А если она сирота? У любой сироты есть опекун. Кто-то из старших родственников мужского пола которая несёт за неё ответственность. Суд всегда найдёт, кого наказать. Но почему вас так интересует этот вопрос? Я опустила взгляд. Интересно, можно ли считать моим опекуном ректора Делионариса? Или куратор Байерс больше подходит на эту роль? В любом случае, если мне не повезло столкнуться с принцем, то кому-то из этих двоих придётся отдать в казно четверть своего годового дохода? Ох, такого посягательства на свой карман! «Они мне точно не простят?» «Тар Дрохивайн, можно вопрос?» Кто-то из поднял руку. «Спрашивайте, Лейвора Альви», благосклонно разрешил учитель. Похоже, ему нравится, когда ученицы проявляют интерес к его предмету. «Почему у людей низкого происхождения нет права заменить плети на выкуп?» «Возможно, потому что их жалкие гроши не в состоянии искупить ущерб, нанесённый монаршей особе. Подумайте сами, какой годовой доход у крестьянина?» Но дело даже не в деньгах. Людей низкого сословия не обучают этикету, и у них почти нет шанса столкнуться с кем-то из царствующей семьи. Так что это наказание в 50 плетей скорее для острастки чем для дела. А вот маги и аристократы, которые служат при дворе, каждый день встречаются с его величеством и его семьёй. Если кто-то из них случайно наступит на ногу королю, то четверть годового дохода — это самое меньшее, чем они могут заплатить за нанесённый ущерб. Хорошенько запомните это, Лейвы, ведь за ваше невежество предстоит расплачиваться вашему мужу». «А у меня и мужа-то нет». Я уныло вздохнула. «Ладно, вернёмся к теме урока». Писк Теслы прервал Дрохивайна. «Лейва Инна», — прозвучал голос ректора на весь класс. «Зайдите ко мне». «Кажется, интуиция меня не подвела». «Неприятности начинаются прямо сейчас». Я опустила голову, наивно надеясь отсидеться за партой, но меня тут же накрыла тень Дрохи Вайна. «Ждёте второго приглашения?» Учитель возмущённо уставился на меня. «Идите уже и не забудьте, что на следующем уроке будет опрос по сегодняшней теме. Советую хорошо подготовиться». Сглотнув, я неловко выбралась из-за стола и, как приговорённый на эшифот, потащилась на выход.